52. Дорогой, как я рада тебя видеть! Останешься на чашечку чая? Что бы ни случилось в ее жизни или в жизни всего мира, Саймон был уверен, что его мать встретила бы это никак иначе, как с этим спокойным, холодным и очаровательным лицом. Она выглядела как никогда элегантно в бледно-голубом кашемировом свитере и синих джинсах. Ее волосы были убраны наверх, брошка и цепочка были на своих местах. Он заключил ее в объятия. «Я думаю, так ты будешь выглядеть во время второго пришествия, мам. Дорогой, я так рада тебя видеть. Останешься на чашку чая?» «Ну, я рассчитываю быть вежливой. И не называй меня мам». «Нет, мам». «Пирог есть?» «Кажется». «Расскажи мне про мэр или нангус». Мне кажется, этот выпуск был абсолютно ужасным. Кто подбил ее на это? Она в очень плохом состоянии, так что неудивительно. Нельзя вот так отчитывать полицию. Разумеется, вы делаете все, что можете. И мне так отвратительно вся эта показушная демонстрация скорби. Ну так вы продвинулись хоть немного в поисках мальчика? не -а. Это просто немыслимо. Кто мог такое сделать? Саймон. — Извращенец, психопат, случайный убийца. — Я пришел выпить чаю и съесть пирог, мам. — Понимаю, дорогой, и извини, я забылась. — И спросить, почему ты звонила мне в таком состоянии вчера вечером? Он внимательно посмотрел на Мэриэл. Она широко распахнула глаза. — Ни в каком таком состоянии я не была. Твое сообщение было несколько странным. — Паническим? Господи! Почему ты так подумал? Ты мне скажи. Я просто хотела. Ну, я слегка передвинула даты поминальной службы и хотела согласовать ее с тобой. Камень для Марты уже готов. Он будет положен в галерее за собором, как ты понимаешь. И он очень простой, сделан из валийского сланца. Что на нем будет написано? Марта Фелисити Сарелер. Дата рождения и смерти, а под ними. Блаженной, чистой и сердцем. Мне нравится. Она надела очки и стала просматривать свой ежедневник. Он наблюдал за ней. Он слишком хорошо ее знал. Что-то ее сильно беспокоило. Ну вот, воскресенье, 12 мая, в 2 часа. Мы собираемся в часовне дева Марии. Только семья и еще пара человек, без всякого церемониала. Ты совсем согласен? Да. «Папа будет?» «Он играет в гольф». «Так, пирог, да». «Ты уверена, что ничего не взволновало тебя, когда ты мне вчера звонила?» Но его мать уже пошла к холодильнику. Саймон наполнил чайник и начал расставлять кружки и блюдца. Что-то было не так, но продавливать эту тему было бесполезно. Она закончила разговор и возвращаться к нему не собиралась. Когда она вернулась с парой контейнеров, в дверь позвонили. «Дорогой, это может быть Карин Маккаферти. Она говорила, что может зайти. Не впустишь ее?» Карин хорошо выглядела, лучше, чем помнил Саймон. Ее взгляд больше не был таким застывшим, и сама она оказалась гораздо менее изможденной. Казалось, что она даже обрела какую-то новую жизненную силу и уверенность. «Я знала, что ты захочешь узнать об этом все». Она уселась за стол с такой простотой, с какой вели себя все в этом доме, когда рядом не было отца. Даже он чувствовал легкость в самой здешней атмосфере. Да, должна признаться, Карин была в Ситон-Во. -э Я слышал, деньги там не считают. Это уж точно. Местная деревенька уже выглядит посвежевшей. Крыши починили, все заново покрасили, заборы и изгороди выправили. Впервые за полвека. А дом и сад обещают превратиться в нечто потрясающее. «Ты получила работу?» — Мэрил поставила чайник на стол. «Все не так просто, как кажется. Вроде бы получила, но это огромный проект, и я просто не справлюсь с ним одна. Я пыталась объяснить ей, что я не золотой медалист соревнований в Челси с 20-летним стажем». «И что же прекрасная молодая миссис Филлипс?» «Прекрасная. Неугомонная». Она как ребенок. Да, она и есть, ребенок. Довольно странная пара. Ему 56, ей 22. Его там не было, она собиралась потом лететь к нему в Лондон на вертолете. Это просто другой мир. Тебе не нужно делать это в одиночку, Карин. Подписывай договор. Ты всегда можешь нанять еще людей. Но ты и так хороша, и ты знаешь это. Хм. Ну, это очень волнующе. Осмелись я предположить, что вам может пригодиться молодой человек, который обучался сельскому хозяйству, в частности, огородничеству, и которому нужна работа». «И кто же это, Саймон?» — прервала его Мэрил с подозрительным видом. «Кое-кто и с кем я недавно имел дело. Он молодой и здоровый. И да, он бывший заключенный». «Саймон, серьезно?» Карин только махнул на нее рукой. «Да», — сказала она Саймону, — «может. Расскажи мне чуточку поподробнее». Чуть позже, когда он уже уходил, ему позвонили из участка. «Новости, босс. Старший интендант Джим Чапмен из Северного Йоркшира приедет к нам для проведения проверки по делу Дэвида Ангуса. Он встретится с вами завтра прямо с утра». «Хорошо. Если кто-то думает, что старшего инспектора Сэр Эйлера смутит появление кого угодно из начальства из внешних отделов для проведения подобной проверки, то этот кто-то очень сильно ошибается. Так размышлял про себя Саймон, направляясь назад в Лафертон. Ему нужна была свежая пара глаз для этого дела. Свежий взгляд на вещи. Они буквально рыли носом землю теперь устали и застопорились. Все они. Если кто-то извне сможет дать им толчок и заметить что-то, что они просмотрели... Всем от этого будет лучше. Это будет стимул, а не оскорбление.